Глава восемнадцатая Я не знала, куда себя деть от стыда. Мерила шагами коридор, поглядывала на дверь, ждала выхода шая. По-хорошему, следовало бы убежать где-нибудь скрыться, чтобы избежать неприятного разговора. Вот только нужно идти на отработку, иначе Орентон прибавит часы. Поэтому с принцем встретиться придется, И, возможно, основательно побеседовать, ведь он не оставит мою выходку без внимания. Минута. Он вот-вот выйдет. Нужно скорее придумать какое-нибудь оправдание. Выпила огненной настойки, случайно забрела сюда. Нет, плохо, не подходит. Пять минут. Может сказать, что ошиблась дверью? Солгать, что безответно влюбилась в одного из студентов, для храбрости выпила успокоительных трав, не рассчитала дозу, а потому толком не осознавала своих действий. Десять. Или лучше окончательно предстать перед ним сумасшедшей? Пусть боится не моих способностей, а того, что я начну бегать за ним хвостом и досаждать своей настойчивостью. Думается мне, что мало кому из парней понравится столь повышенное внимание со стороны человека, который раздражает одним своим видом. Время шло, а наследник не появлялся. Я едва не кусала ногти от переживаний, прокручивала в голове свои слова и его реакцию. Ожидание терзало, я не находила себе места, металась между растерянностью, непониманием и уже зарождающейся злостью. Где он? Почему медлит? Чем скорее мы увидимся и поговорим, тем скорее меня отпустит хотя бы часть разъедающих эмоций. Не дождавшись появления Шая, я решила вернуться к нему в комнату. Осторожно постучала. Не дождавшись ответа, медленно открыла дверь и заглянула внутрь. Там царил все тот же сонный полумрак. На двух кроватях возвышались белые холмы тел. Я там места себе не находила, а он спал. Раздражение взвелось, растеклось по венам. Я зашагала к принцу, подхватила край одеяла и сдернула его, предусмотрительно отвернувшись. Шай резко сел, посмотрел на меня все еще сонным взглядом. Чудище, уйди! Стон с другой стороны комнаты. — Сам ты чудище! — сжала я кулаки и громогласно заговорила. — Шай и Гальтон. напоминаю, у нас отработка. Немедленно поднимайтесь и следуйте за мной. У вас пять минут на сборы. Я отбросила в сторону одеяла, гордо вздернула подбородок и покинула комнату. Зачем мне все это? Куда проще было бы обратиться к ректору и пожаловаться на принца, на его безответственность. Не моя вина, что некоторым аристократам не прибивают правильные черты характера с детства. Если нарушил, то должен понести наказание. Это достаточно честно. Да, неправительское это дело, деревья мыть. Однако не из-за меня и моего длинного языка нам назначили целую тысячу часов. Все же придется прояснить ситуацию. Спустя десять минут я не выдержала и снова направилась в комнату принца, но тот встретил меня на пороге, одетый как с иголочки. Идеально причесанный, свежий. Умываться не пробовала? прямо мне в лицо спросил Шай. Или расчесываться? Киран прав. Ты на чудище, похожа. За собой следи. Я уж как-нибудь обойдусь без твоих ценных советов. Я развернулась, но не успела сделать пары шагов, как остановилась из-за вопроса: Это у тебя что? Ничего особенного. Приложила я ладонь к шее, подозревая, что там мог остаться ожог после укуса плотоядного растения. Шай взял мою руку, поднял глазам. С недовольством на лице показал мне оставленные присоской круглое покраснение. «Кому, я сказал, не ходить в рощу? Зачем полезла туда? Жить надоело!» Отпустил он мою кисть и скрылся в полумраке комнаты. Не прошло и минуты, как колдун вернулся, потянул меня за собой к окну и развернул лицом к свету. «Держи. Тебе должны были выдать такую мазь. Наносится на место укуса. Желательно, чтобы на самурану не попало, только вокруг». Пробурчав себе под нос, что пусть других отчитывает, я приняла у него баночку, подцепила двумя пальцами вязкую субстанцию, решила понюхать, чем вывела наследника из себя. Он забрал мазь, стёр набранную часть, сам начал наносить на тыльную сторону моей ладони. Действовал грубо, но стоило мне зашипеть от боли, как его движения стали более медленными, мягкими. Закончив с первым укусом, он потянулся к запястью, потом переместился к шее. Откинул косу, коснулся позвонков, надавил, помассировал Я не знала, куда деть глаза. Поглаживала поврежденную руку, сжимала, чтобы отвлечься от не слишком приятных ощущений. «Не ходи больше в сад», — произнес наследник, переместившись к моим ключицам. Следовало что-то сказать, ответить дерзко и колко, чтобы понял, что мной не удастся командовать. Вот только его прикосновения отвлекали. Хотелось откинуть голову в бок, открыть шею, чтобы дать больше простора. Не думала, что она настолько чувствительна. Твоих навыков не хватит, чтобы справиться с этим местом». «Мне показалось, или голос Шая наполнился низким звучанием, стал более тягучим, остро-сладким?» «Каких? Таких?» Я сглотнула, быстро проверяя, не выдала ли себя. «Навыков?» Вроде бы все пристойно. Стояла, сжав правой рукой кисть левой, смотрела прямо, почти не дышала, правда, но это вряд ли заметно. а цепкие пальцы продолжали выписывать круги на моей шее, горячие, мягкие, знающие, куда надавить, где просто погладить. Это сколько же присосок было, что шай никак не мог втереть мазь. Я повернула голову, встретилась с серыми омутами глаз. Принц перестал массировать, но не убрал руку. И время замедлило бег. «Ректор не назначил бы меня туда, будь это настолько опасно». Сказала я хоть что-то. Ректор слишком занят, а потому не видит очевидных вещей. Стеклянный недуг с половиной пальца резерва за два дня должен был пройти и с меньшим ущербом для здоровья. Я дернулась в сторону, но Шай обхватил пальцами мою шею сзади, удержал на месте. Из теплого и обманчиво мягкого взгляд быстро превратился в отчужденно-холодный. Мне снова пришлось искать отговорки. «Жаль». я в этом совсем не разбираюсь целительство не моя стихия слышала в последнее время бушует сила наверное дело в этом безусловно согласился принц все дело в силе он убрал от меня руку завел ее за спину быстрым шагом направился к лестнице я осталась на том же месте боясь шелохнуться догадался Но как я выдала себя именно реакции на стеклянную воду, чем мне все это грозит. Пришлось подавить зародившуюся тревогу и идти за шаем, ведь отработку никто не отменял. Орентон сегодня удивил. Он удостоил меня пары секунд своего внимания, явно из-за потрепанного после ночных гуляний внешнего вида, и повел нас обратно в академию. На третьем этаже ускорился. Свернул к крылу, где на втором и первом этажах располагались студенческие комнаты, кивнул шагающий навстречу Алинде в сопровождении двух женщин-целительниц, которые вели укутанных в пледы девушек. Он пробурчал, что лучше бы дома сидели, а не портили все вокруг, и остановился возле закрытой двери. — Вот старая помывальня. Приведите в порядок, — сказал и сразу ушел. Не удосужившись показать, что именно нужно делать. Чтобы не встречаться взглядом с принцем, я сразу вошла. Жалобно заскрипели петли. Ботиночки тут же оказались наполовину в воде, в лицо дохнуло затхлостью и влагой. Пришлось отступить. Обувь легко испортить, а новую мне не дадут. Поэтому я сняла ботиночки и поставила в коридоре. В помывальной было грязно. Здесь давно не убирались. На кабинках имелся зеленый налет, три статуи рыб с мужскими головами посерели, покрылись трещинами и сколами. Бассейн под ними был усыпан мусором и полон воды. Она находилась повсюду, шла рябью от каждого движения, лилась из небольшой дыры в стене. Еще один. Я обернулась на шая, вопросительно выгнула бровь. Он сделал вид, будто вообще ничего не говорил и подошел к витражному окну. Запрыгнул на подоконник, уселся. «Если я правильно поняла, ты ничего делать не будешь?» Даже не спрашивала я, просто утверждала, чтобы быстрее принять сей факт и факты не злиться. Не помогло. Вода журчала, била из дыры, колыхалась, обдавала мелко рябью ноги. На полу валялись доски, каменной крошкой и части статуй. Я не представляла, что нужно сделать, чтобы все это убрать. Не знала, из чего начать и у кого спросить совета, а еще принц вальяжно расселся. Я уперла руки в бока, посмотрела на колдуна в упор. Может, сам поймет, что нужна помощь. Меня не особо заботило его безделье. Главное, чтобы часы засчитали. А будет он работать или нет, значения не имело. Как говорил Шойн, справедливость зачастую бессмысленна. Можно попытаться ее восстановить... Приложить немало сил, потратить время, но не получить должного результата. Проще смириться. Порой нужно закрыть глаза или отвести взгляд, чтобы не портить жизнь себе и окружающим. Аристократ он и в пустоши, аристократ. Что с него взять? Человека из него уже не сделать. Еще и пульсары нервно замигали. Раздался треск. Рухнула перегородка кабины. Меня по колени обдало волной. «Да что же здесь произошло?» «Этого мы никогда не узнаем», — выглянул в окно Шай, словно его вообще не интересовали поломки в помывальной. Я обвела взглядом пол. В углу покачивалась женская туфелька, в ней плавали высушенные корешки, в дальней кабинке самой развороченной с дырой в стене обнаружился клок волос, полупустые колбочки с лазурной и пепельной жидкостями. Я подняла одну из них, поднесла к носу. Тонкий сладкий запах, немного пряный, горление. Она содержала в себе крупицы силы, что делало ее пригодной для приготовления зелий, настоек и, возможно, ядов. Я взяла вторую, но внезапно появившийся рядом принц выбил ее из руки. Не все можно нюхать. Я раздраженно вскинула голову. От одного вдоха ничего не случится. Уверена? Ладно, попробуй. «А вот попробую!» — подняла я упавшую колбу. Окутала кисть силой, вспомнила защитное колдовство, чтобы уберечь себя от опасного воздействия, сплела, выпустила, придала форму. Из дыры хлынула вода, разворачивая, ломая. Она отбросила нас к противоположной стене, прижала к ней мощным напором. Я попыталась от нее отбиться, отвернулась, не смогла сделать вдох, миг... и нас шаем окутало защитным слоем. Принц выглядел потрепанным, мокрым, скользнул по мне оценивающим взглядом, усилил плотность колдовства, переливающимся щитом толкнул его вперед. «Это ненормально!» — замотал я головой, убирая с лица волосы. «Откуда она взялась? Почему так много?» Напор внезапно усилился. Нас снова придавило к стене, едва не расплющило. созданная наследником защиты, начала быстро истончаться, таяла, приближая к нам агрессивно настроенную воду. Под рычание шая колдовство лопнуло. Нас накрыло с головой, закрутило, понесло. Я тонула, видела разноцветные окна, кабинки, всплывала на поверхность, хватала ртом воздух и опять погружалась в быстро увеличивающуюся толщу воды. Потоки не отпускали, вертели меня, не позволяя за что-нибудь ухватиться. Рядом крутилась туфелька, все трещало, гудело, потолок приближался, происходящее слилось в бесконечную борьбу. Я вдруг напоролась на что-то живое. Не сразу поняла, что это была рука принца, который обхватил мое запястье, притянул, прижал к себе. — Помоги, — сказал одними губами. Воздух завертелся, образовал воронку, раздвинул воду. Мы рухнули на пол, продолжая держаться друг за друга. Я подняла голову вверх, с ужасом заметила, как жутко выглядела комната сквозь прозрачную толщу, опасно давящую на нас со всех сторон. «Я преобразую ее в силу, заберу себе!» «Ты не удержишь столько!» — закричала я сквозь нарастающий гул. «Сейчас кто-нибудь придет, и все закончится!» «Нет!» Стены не выдержат, пол тоже. Нас и всех, кто под нами, может придавить. Нужно убрать и запечатать дыру. Справишься? С ума сошел? Давай разобьем окна. Нет, это не поможет. Зато даст нам время, ослабить давление. Нет, нельзя рисковать. Под нами люди. Если не умеешь создавать, то забери и перенаправь, как делала прежде с моей силой. Шай, ты не понимаешь, природные силы тебя... Ты не выдержишь. Он не стал слушать. Воздух перестал кружить. Вода схлопнулась, едва не подхватила нас, но принц удержал. Потоки попытались откинуть меня назад, но я вцепилась в уверенно стоявшего на ногах наследника и смотрела. Вокруг нас образовалось много воронок. Они сужались внизу и уже тонкими нитями тянулись к аристократу, двигались вверх, вниз, расширялись, гасли, снова образовывались. Уровень воды в помещении стремительно уменьшался, но это вселяло тревогу. Людям не дано впитывать стихию. Дикая сила не поддавалась контролю, разрушала, разъедала посягнувшего на нее колдуна изнутри, рвалась обратно, бушевала, сводила с ума. Оторвавшись от напряженного лица Шая, я посмотрела на ставшую огромной дыру, мысленно потянулась к месту нашего соприкосновения. Даже просить не пришлось. Ко мне устремилась чужая энергия, колючая, ощеревшаяся, неуправляемая. Наполнила до краев, набухла, обещая рвануть во все стороны, почти затмила разум. Вовремя спохватившись, я задала ей направление. Стена начала затягиваться льдом, разреженным воздухом, плотной коркой камня. Слой за слоем она уменьшалась. Я уплотняла ее, добавляла новых наростов, которые уходили глубже и глубже, туда, откуда вообще бралась эта вода. В какой-то момент стало тихо, и лишь мое тяжелое дыхание нарушало внезапный покой. Шай покачнулся, сел. Я опустилась рядом с ним на колени, обхватила ладонями лицо. «Давай еще, давай, заберу, не держи в себе!» «Все нормально, я справлюсь». «Она разорвет тебя!» Двери распахнулись. На пороге появился раскрасневшийся ректор, Из-за его плеча выглянул взъерошенный Орантон. Азел обвел взглядом помывальную, поддел носком ботинка, оказавшуюся у его ног туфельку, оценил окна, еще больше потрескавшиеся статуи, раздробленные кабинки, остановился на нас, дольше задержался на принце. — Запечатайте! Долго не выдержит! — Сипл произнес шай и снова покачнулся. — Отдай! — Прошептала я, но он отрицательно покачал головой. Под торопливые шаги ректора, устремившегося к недавней дыре, я вцепилась в запястье наследника, потянула силу, пока медленно и деликатно. Встретив глухую стену, рванула ее на себя и начала вытягивать опасные для любого человека потоки. Попутно видоизменяла, преобразовывала, отдавала уже чистым воздухом, наполняющим комнату свежестью. Когда напряжение с лица принца ушло, я отстранилась от него и встала. Посмотрела на Азиала, который был сосредоточен на запечатанной дыре, и направилась к оставленным в коридоре ботиночкам. В теле чувствовалась легкость. Я будто отмылась от грязи, но не снаружи, а внутри. Почистила каналы, убрала закупоренные места, никогда не используемые из-за необходимости вечно держать резерв в опустошенном состоянии. Мокрая одежда липла к телу, волосы падали на лоб, мешали. Я слышала оживленную беседу между принцем и ректором, но не спешила возвращаться в помывальную. Меня заботили ощущения. А вдруг своим контролем над уровнем тиков я вредила организму. Возвращаться не хотелось, но пришлось. Я открыла дверь, и разговор резко оборвался. «Мы можем идти?» поинтересовался Шай, отступив к двери. «Да, на сегодня все часы засчитаны. Ступайте». Наследник вышел первым, я за ним. Хотела обрадоваться хорошей новости, но встретилась взглядом с принцем, и вся радость схлынула с меня. «Отойдем? Побеседуем?» «Нам не о чем разговаривать. Я считаю иначе». Качнул головой колдун и рукой пригласил идти дальше по коридору. Покусав губу, я зашагала вперед. Все же он прав. Нужно выяснить отношение, чтобы совместная отработка прошла в более мирной обстановке. Мы можем договориться, как разумные люди, прийти к некоему соглашению, которое устроит обоих. Завернув за угол, мы вскоре оказались возле широких двустворчатых дверей. Шай приоткрыл одну, пропустил меня внутрь, зашел следом. Это была пустая лаборатория с длинными столами и застекленными шкафами. У дальней стены пылились давно неиспользуемые приборы. Сиротливо выглядели составленные рядом горелки, ровно сложенные стулья, поблескивающие защитной пленкой дощечки. Дверь за спиной захлопнулась. Громом раздался щелчок закрываемого замка. — А теперь поговорим, — без былой доброжелательности произнес принц и направился ко мне.